Два горящих факела. Опасаясь за участь своего дорогого друга, я немедленно полетел к Минскому Ликоку. «Скорее, скорее, двух агентов!» «Что такое? Что такое?» — прискочил он. «Где наш гений Путилин?» В двух словах я передал ему приказ моего талантливого друга. «Во дворе губермана будем его дожидаться». Он так приказал. «Черт возьми, в таком случае я еду сам!» — засуетился толстяк. — И вот через полчаса мы уже находились во дворе дома ростовщика. Время до темноты тянулось медленно. Я с замиранием сердца все ожидал условного сигнала, свистка, но его не было. Губернский лев сыска не без иронии отнесся к всему ночному похождению. «Хм, не понимаю. Абсолютно ничего не понимаю», — насмешливо бросал он своему помощнику, — «Ну, конечно, раз сам Иван Дмитриевич Путилин этого требует...» «Что это, дым?» — вдруг воскликнул агент. Я поднял глаза. Клубы черного дыма поднимались с пустыря. Одним ударом ноги я вышиб примеченную доску в заборе и крикнул. «За мной, господа, там несчастье!» Я пролез первым, за мной помощник Ликока, а сам он застрял в узком пространстве между досками. «Черт возьми, я застрял! Пропихните меня! Ой, я я задыхаюсь. Что за чертова западня?» Но нам, мне и помощнику, некогда было высвобождать злополучного победителя ритуального дела. То, что открылось нашим взором, заставило заледенеть кровь в наших жилах. На фоне темного ночного неба мы увидели два ярко горящих живых факела. Над домиком клубился дым несколько секунд, и мы были около них, «Держите этого!» — гремел Путилин, указывая на обезумевшего от боли и страха человека. «Доктор, скорее, помоги мне, я горю! Направьте на него револьвер!» Я сорвал с моего героического друга пальто. «Туда, туда, будем тушить!» Минский Ликок благополучно высвободился. Под дулом револьвера его помощника убийца замер, затих. «Сюда, коллега, сюда, скорее!» — пригласил великий сыщик Толстяка. В домишке, куда они вбежали, из-под пола валил дым. «Несмотря на это, я вам достану кое-что», — резко бросил Путилин скороспелому триумфатору. «Вы... вы с ума, ваше превосходительство, остановитесь, вы там задохнетесь, там горит!» В испуге закричал победитель. Путилин стремительно спустился в подпол. В ту секунду, когда он в дыму и искрах быстро выскочил оттуда, мы вошли в страшный дом. Между нами, под дулами двух револьверов, шел преступник. В руках гениального сыщика находился таз-чаша с кровью и желтые туфельки. Вот вам результаты моих гастролей, вот вам ритуальное убийство. Арестуйте этого человека, убийцу Евгении Синюшкиной. — Проклятый, как ты узнал меня? — Я? Тебя? — Так ведь я? — Путилин. — А ты? черная шинель с фетровой шляпой минский лекок хлопал глазами на утро губерман был освобожден радость его и всех евреев не только минска но и всего юго западного края была безгранична имя Путилина, на этого гения русского сыска сумевшего снять покров с тайны якобы ритуальных убийств прогремела по всем городам и весям России и покрылась неувядающей славой. Путилина засыпали цветами, когда он выезжал из Минска. Евреи хотели выпрячь из его коляски лошадей и вести его на себе, но этот редчайшего таланта и скромности человек воспротивился такому чрезмерному проявлению благодарности. Убийцей оказался... Яков Ридин, мещанин, запутавшийся в тройной бухгалтерии губермана. Желая тому отомстить, он придумал дьявольский, зверский способ. Украл у бедной вдовы девочку и, убив ее в соответствии с легендой о ритуальных убийствах, то есть варварским способом выпустив из нее всю кровь, ночью подбросил ее труп в выгребную яму, своего заклятого врага Губермана.